Глава 69. «Он никогда не устраивал званых ужинов. Да и зван ли это ужин, Овощное карри в воскресенье днем. Убавь огонь», — подсказывает Патрис Крису, прежде чем налить Джойс бокал вина. Крис предпочитает думать, что это званый ужин. В каком-то смысле. Донна и Богдан, Джойс и Ибрагим, Крис и Патрис — Героин нашли, ну, конечно же, нашли. Почему Крис вообще в этом раньше сомневался? И теперь все, что нужно сделать, использовать его для поимки убийцы. Очень просто. «Я создал группу в WhatsApp под названием «Кто убил Калдиша?», — говорит Ибрагим. «Вы, естественно, все включены. Я выкладываю для вас электронную таблицу, поскольку окончательно отказался от бумаги». «А вы знали, что для изготовления телефонов добывают кобальт?» — спрашивает Патрис. «Прошу, не надо», — отзывается Ибрагим. «Я могу только по одному шагу за раз». Разные телефоны издают разные звуковые сигналы. «Рон и Элизабет также включены в группу», — продолжает Ибрагим. «Но, наверное, прямо сейчас от Элизабет не стоит ожидать слишком многого. Как вы думаете, Богдан?» «Я думаю, да», — говорит тот. Рон же упорно отказывается понять, как работает WhatsApp. Донна открывает вложение Ибрагима на своем телефоне и принимается читать. «Кто мертв?» «Смелое начало». «Спасибо», — отвечает Ибрагим. «Кто мертв?» «Калдиш мертв», «Доминик Холт мертв», «Саманта Барнс мертва», По словам Донны, человек по имени Ленни тоже мертв. «Он работал на Митча», — поясняет Донна. «Убит в Амстердаме. Я узнала это вчера у кофемашины. Кое-кто из Национального агентства по борьбе с преступностью пытался произвести на меня впечатление». «Как его зовут?» — немедленно спрашивает Богдан. Ее, отвечает Донна. «Перестань быть таким ревнивым». «Позвольте, я внесу в список новое имя», — говорит Ибрагим. «Карри пахнет восхитительно, Крис». «Вы уверены, что я ничем не смогу помочь?» — интересуется Джойс. «Все нарезано, почищено и тушится на медленном огне», — отвечает Крис, стоящий у плиты. «Просто пейте вино и беседуйте об убийствах, связанных с наркотиками, и о флирте Донны». «Окей, я добавил Ленни». «В таблицу, кто мертв, сообщает Ибрагим. «Ну, а кто еще жив?» — спрашивает Богдан, читая с экранчика своего телефона. Ибрагим начинает перечислять. Мич Максвелл еще жив. Лук и, наверное, гард, хотя никто не видел его с тех пор, как убили его жену. Могу предположить, что одно из имен в нашем списке «Кто жив» принадлежит убийцы, по крайней мере, некоторых людей из списка «Кто мертв. Нам также стоит добавить Нину Мишуру и Джон Джо Меллоров, кто жив, поскольку они втянуты с самого начала. Джойс, почему ты не смотришь в свой телефон?» «Я не смогла открыть электронную таблицу», — признается та. «Но, уверяю, я слушаю очень внимательно». Из Нины Мишри получилась бы весьма эффектная женщина-убийца. Хотя Джон -Джу Меллор, наверное, больше смахивает на мокрушника. Так еще говорят Макрушник, «Может, добавим еще женщину средних лет, которая продолжает навещать в тюрьме Конни Джонсон?» — предлагает Донна. «Кушать подано», — объявляет Крис, поднося к столу дымящуюся кастрюлю с Карии. Стол столько лет стоял неприкаянно, заваленный меню ресторанов с доставкой, старыми газетами, а порой и фотографиями с мест преступлений. А теперь вы только посмотрите. Люди сидят вокруг него с ножами и вилками, раскладывая по тарелкам рис. Какую метаморфозу ему довелось совершить? Тем не менее Крис замечает рядом с Гибискусом большую фотографию мертвого тела Саманты Барнс. «Что не говори, а некоторые вещи никогда не меняются». «Очень вкусно, учитывая, что это овощи», — говорит Донна. «В самом деле вкусно», — соглашается Джойс. «Рону бы точно не понравилось». «А где он сегодня?» — интересуется Патрис. «Пошел на ароматерапию вместе с Полин», — отвечает Ибрагим. «Значит, они снова сошлись?» Эти двое будто участники реалити-шоу «Остров любви». «В Польше «Остров любви» иногда называют «горой любви», — вспоминает Богдан. Там однажды кто-то замерз насмерть. «Накладывайте еще», — говорит Крис. Ему всегда хотелось сказать что-либо подобное. Беседа течет своим чередом, и еда в самом деле очень даже неплоха. Донна была права догадаться, что это баклажаны — «Довольно трудно». «Как продвигается дело о краже лошадей?» спрашивает Джойс. «На сегодняшний день оно оказалось для нас самым сложным», отвечает Донна. «Мы побывали уже буквально везде. Лошадей нигде нет». «А где сейчас героин? Просто интересно», говорит Крис. «В одном безопасном месте». «Обычно это означает ваш чайник, Джойс», напоминает Донна. «Для чайника героина оказалось слишком много», признается Джойс. «Пришлось положить в микроволновку». «В той же самой шкатулочке?» удивляется Богдан. «Она же грязная». «Нет, я хорошенько ее вымыла, и она идеально подошла для разных мелочей, которые я держу под раковиной». «Доброму вору все в пору, говорит Ибрагим. «Крис...» «А вы знали, что баклажан на самом деле фрукт? А американцы называют его «яичное растение», потому что первые сорта были белого цвета и овальной формы». «Нет, я этого не знал», — признается Крис. «Я пришлю вам статью». «Донна, еще мне нужно проинформировать вас о нашей схеме с Татьяной. Мне кажется, у нас произошел прорыв». Телефоны опять издают разнообразные звуки. Пришло групповое сообщение. Крис бросает взгляд на экран. Сообщение от Рона. Это картинка, на которой по непонятной причине изображена панда в шляпе. Все видят, как Ибрагим пишет в ответ. «Спасибо тебе, Рон». «А как вы сообщите всем, что героин у вас?» «Как установите ловушку?» спрашивает Патрис. «Кажется, всем действительно понравилось», — думает Крис, пока течет интересная беседа. «Можно ли назвать это успехом?» Он считает, что можно. «Очень просто», — отвечает Ибрагим. «Завтра я опять навещу Конни Джонсон. Расскажу ей, что мы нашли наркотики, и попрошу, чтобы она ни в коем случае не говорила этого ни одной живой душе» после чего мы спокойно ждем, когда она расскажет всем», — заключает Джойс. «Я бы не отказалась от еще одного глотка того вина, Патрис. Ждем и смотрим, не попытается ли кто-нибудь нас убить».